Почему нельзя, сказал Серперин. Наоборот, можно и надо. Каждый раз, когда будет случай, говори: хуже от этого воевать не будем, лучше будем, быстрее войну кончим. Думаешь, у людей на это сознательности не хватит? Хватит. Он остановился, словно заколебавшись, говорятелю. Вот тебе свежий пример. На военном совете одно политдонесение обсуждали. Был тут частный успех. С важной высоткой долго чухались, а потом все же взяли. Целый узел развязали. Командир минометной батареи на радостях двойную норму хватил. И залп честь взятия. Задарма не по цели. А командир дивизиона только два дня, как с Урала после госпиталя прибыл ему донесли он на батарею и при всех солдатах хлясь этого лейтенантика порожа замполит донесение виновников штаб дивизии почему избил своего офицера а он отвечает я видел какой кровью каждая мина достается, а он их зря в воздух не признаю себя виновным я говорит не только ему рожу набил я этим среди бойцов разъяснительную работу провел». как быть дошло до военного совета есть мнение под трибунал есть мнение понять и простить а ты как бы решила я бы, конечно, что, конечно, простила бы он ведь прав а расправ значит рукоприкладство разрешается усмехнулся серперин я сама она хотела сказать, что сама чуть не застрелила того сахарного майора, но сдержалась и не сказала что ты сама Рукоприкладством занималась. Нет, я просто А как вы решили? Так и решили, как ты, сказал Серпинин. Даже я на что этого не терплю и то взял грех на душу. Серпинин посмотрел мимо. Таня оглянулась. В двери стоял адъютант. Твой генерал. Вы вызывали на четырнадцать часов помощника начальника оперативного отдела. Раз вызывал, пусть заходит. Зачем спрашиваешь? Порядок знаешь. Серпилин улыбнулся Тане. Поделикатничал: "Видит то, чего нет, там, где нет". Голос, раздавшийся у двери, заставил Таню повернуться во второй раз. Товарищ генерал, подполковник Артемьев по вашему приказанию явился. В дверях стоял Артемьев. Серпилин поднялся, взял лежавшую на краю стола гармошкой сложенную карту и начал раскладывать ее. Артемьев, подойдя к столу с другой стороны, стал помогать ему. Таня сидела рядом, но Артемьев не смотрел на нее, хотя еще когда он стоял у двери, она уже поняла, что он увидел ее. «Чего вскочила, покосившись на Таню, спросил Серпилин: "Мешаю вам?" Таня взяла табуретку и отсела в сторону. Поедешь в сто ю сказал Серпилин Артемьеву. НП у них в 13 часов переместился вот сюда. Кузьмич еще не сообщал, сказал Артемьев. Вам не сообщал, а мне сообщил. Видишь, куда он уже залез. Доносит, что слышит в тылу у немцев звуки боя и планирует на ночь выйти вот сюда. Серпинин снова показал карандашом. Рассчитывает случай успеха к утру соединиться 62. -й. Соседи справа и слева от него отстали, видишь, насколько. Он доносит, что за фланги не боится и будет продолжать продвижение. Что будет продолжать правильно, а как обеспечены фланги, все же посмотри своими глазами. Первым соединиться 62 каждому хочется, поэтому допускаю, что излишне рискует. В этом случае настаивая на внесении необходимых по обстановке корректив, тактично. Он сам грамотный, задача ясна. Так точно, ясно. Вопросы есть? Если соединяться, какие будут приказания? Если соединяться, лично удостоверься. Потом возвращайся. Артемьев шагнул от стола назад и бросил руки по швам. Разрешите идти. И пока Серепилин разгибался от карты, весело подмигнул Таня. Но Серпилин разогнулся быстрее, чем он ожидал. Что, подмигиваете, знакомы? Так точно знакомы. А знакомы почему, не здороваетесь? Разрешите обратиться к товарищу Вейнбрачу. Обращайтесь. Здравствуйте, Артемьев шагнул к Тане. Вот уж не думал вас здесь увидеть говоря это он на секунду задержал ее руку в своей здравствуйте она ожидала что он скажет что-то еще, но он уже отпустил ее руку и отступил на шаг назад разрешите выполнять приказания выполняйте Таня показалось, что он хоть на минуту задержит Артемьева, даст им возможность поговорить, но Серпинин почему-то не задержал его. И только когда Артемьев уже повернулся, Таня спохватилась и сказала ему вдогонку: "Я буду здесь в армии, я вас найду". Артемьев обернулся, словно что-то вдруг вспомнил и хотел сказать ей, но встретив взгляд Серпинина, только коротко кивнул и вышел. И чего сам найдет, коли ему надо? Серпирин внимательно посмотрел на Таню. Что покраснела? Ничего. Давно с ним знакома. Нет, недавно в Москве я вместе с его сестрой была в партизанах. Он мне помогал в Ташкент уехать. Только и всего. Серпирин продолжал глядеть на нее. И Таня, преодолев нежелание смотреть ему сейчас в глаза, все таки заставила себя и посмотрела только и всего. Тогда другое дело. А я было подумал, только увидел юбку, и уже подмигивает. От него можно ждать. Имел случай убедиться, что бабник. Почему? Как раз нет. Серпинин опять внимательно посмотрел на Таню. Много ты о нем знаешь? Еще недели не прошло, как прибыл, а уже одна нахальная бабенка за ним из Москвы вслед прилетела думал жена не допускал в мыслях другого, а оказалось нет. На другое утро узнали, отправили. Он усмехнулся. И как только прорвалась, кого и как обкрутила, до сих пор выясняют. Его счастье, что не спросясь его, прискакала и что офицер образцовый жаль терять. А то бы расстался. Так что имею в виду на будущее, не женатый, но и не холостой. А причём тут я? Тем лучше Серпирин взглянул на часы и крикнул адъютанта. «Еремин! Слушаю вас, товарищ генерал. Военврача подбросьте к началь сан арму. Скажите Чипцовой, чтобы свез. Два километра отсюда. Это он сказал уже Таня. Пока доберешься, видимо, уже поговорю с ним. Спасибо, товарищ генерал. Не надо машины, я так дойду. Она вспомнила его же собственные слова про адъютанта. Видит то, чего нет там, где нет. И не захотела, чтобы ее везли туда, к началь сан арму на генеральской машине. Как хочешь. Серпирин протянул ей руку и впервые за эти последние минуты снова по-старому ласково посмотрел на нее. Выберу время, найду тебя, когда в Сталинграде все закончим. Раньше не выберу. Иди и проводив ее взглядом, сказал разминувшемуся с ней в дверях худому генералу артиллеристу. Припаздываешь, Алексей Трифонович, уже пять минут как жду тебя. Наносили новую обстановку, сказал генерал, присаживаясь к столу. Причина уважительная обстановка действительно меняется быстро. Серпирин поднял трубку затрещавшего телефона. Да, хотел поговорить с вами. Направил ваше распоряжение военврача Овсянникову. Подождите, сказал он в трубку и не отнимая от уха, крикнул адъютанту. Ерёмин, слушаю вас, товарищ генерал. Ушла? Так точно. Вернуть? Нет, не надо. Серпилин не собирался возвращать Таню, а просто хотел удостовериться, что ее уже нет. Не хотел, чтобы даже краем уха услышала его разговор с нач сан армом. «Имею к вам товарищескую просьбу, сказал он в трубку. Врач опытный, лично мне известный, выходила со мной из окружения, была в партизанах, награждена орденом Красного знамя. Будет у вас проситься в санчасть полка. Ходатайство не удовлетворяйте. Прибыла после тяжелого ранения, пусть пока в госпиталях поработает, а там посмотрим. При отказе на меня не ссылайтесь. И услышав будет исполнено, положил трубку. За кого хлопочешь, Федор Федорович?» спросил генерал-артиллерист. За эту, что в дверях встретил, знакомая, больше, чем знакомая, сказал Серпирин. Хочу, чтобы подольше на свете пожила в пределах возможного и допустимого. И не вдаваясь в дальнейшее объяснение, локтем отодвинул от себя телефон, сказал: "Ну, давай посмотрим твою новую обстановку".